Глава 16. Печальный, потертый, нелегким бытом, скромно одетый человек сидел на скамейке Екатерининского парка, своего излюбленного места отдыха. Человек давно обитал в районе Новостроек, но родился и вырос он здесь, в одном из деревянных домишек, безжалостно снесенных во имя строительства спорткомплекса Олимпийский. Сюда, в Екатерининский, тогда называвшийся парком ЦДСА по аббревиатуре Центрального дома Советской Армии, его возила гулять в коляске мама. Здесь он с восторгом тянулся ручонками к плавающим в пруду уткам. Дома снесли, парк переименовали, утки улетели. Последнее из трех событий было лишено оттенка безнадежности. Утки, обитающие на острове посреди пруда, всегда улетают на зиму, чтобы вернуться весной. Но увидит ли он их снова? Он ввязался в слишком опасные дела, чтобы надеяться дожить до весны. На дворе ноябрь, а для него даже перспектива дожить до Нового года, кажется, проблематичной. Фамилия человека была Феофанов. Разве это имеет значение? Раньше это имело значение. В те времена легендарные и советские, когда был славен в КГБ другой Феофанов, его отец, мать легкомысная хохотушка-блондинка бросила их вскоре после рождения сына. Мать не играет никакой роли. Отец, вот главный Отец воспитал в сыне любовь к великой родине, поднявшей на одной шестой части суши красный флаг. Защитницу слабых, противницу злобного капитала, который стремится уничтожить человечество, развязав ядерную войну. За это сражался отец, за это сражался дед, и он, когда подрастет, должен за это дело сражаться. Отец во все это беззаветно верил. А он, младший от древа Афановых, возражал, спорил с ним. Дурак. Жизнь доказала, что отец даже... Несколько идеализировал капитализм. То, что настало в России, подменившей собою СССР, было гораздо хуже нарисованного им варианта. Страна, потерявшая свои лучшие, плодороднейшие территории, отодвинутая к вечной мерзлоте, криминальный разгул и всеобщей безграмотностью и матом русский язык, не в силах перенести крушение дела своей жизни, которое, получается, оказалось прожито напрасно. Генерал Феофанов умер от инфаркта на пятнистом рваном белье поганой больницы, куда скорая отвезла его сердечным приступом после телепередачи, посвященной размещению частей НАТО в странах СНГ. Сын не успел в последний раз увидеть его в живых, чтобы попросить прощения за то, в чем так заблуждался. Ничего, теперь он попросит прощения наим образом. Неизвестно, существует ли загробный мир, но если отец может видеть его сейчас, то поймет, что сын пытается спасти от разрушения. То, что еще уцелело, это будет лучшей для него наградой. Осознав, что за внушаемыми сверху либеральными иллюзиями крылось идеологическое оружие, с помощью которого США одержали верх в холодной войне, Феофанов, еще недавно Феофанов младший, а сейчас первый, И единственный съехал с катушек, бросил прежнюю работу, кругом одни предатели, и превратился в посетителя открытых собраний различных мелких партий более или менее патриотической ориентации. А немного спустя и завсегдатые сборищ возле исторического музея. Здесь, в донных слоях общества, помимо ила и разнообразной мути, Можно было почерпнуть любопытные идеи. Здесь плавали крупные, порой зубастые рыбины. Феофанов возвращался в свою холостяцкую окраинную конуру, полный свежих чувств и великих замыслов. Он преобразился, словно бы помолодел, хотя его образ жизни не способствовал здоровью. Вокруг него образовалась группа друзей-единомышленников. Большинство из них откровенно бедствовали, кое-кто из них — Приспособился к новым условиям, но и такие считали, что в стране все идет не так, как надо. Попадались кларитные личности, чего стоил один Митя Прогунок, народный оратор и знаток обоих матерных загибов, богатырский, отбивавшийся костылем от десятка ментов. И все же встречи их конспиративного общества носили характер дружеских посиделок на которых они изливали свое недовольство окружающей средой. В принципе, они были бы не прочь изменить эту окружающую среду, вот только не знали, как. Феофанов здесь доказал свое лидерство тем, что, задействовав старые связи, вышел на Никиту Варенцова. И дело пошло, ожило, завертелось, так завертелось аж боязно. Нет-нет, да и подумаешь, хорошо было раньше, когда все ограничивалось разговорами. Но Феофанов, считавший подобные мысли проявлением трусости, ловил себя на них и ходу им не давал. Никита Варенцов похож на отца. Похож не буквально. Между отцом, склонным к полноте, низеньким, лосоватым и Варенцовым, подтянутым и худым, с львиной, зачесанной назад гривой. Мало общих внешних черт. Скорее, так становятся, похоже, сильные мужчины, занятые одним делом. Феофанов заметил это, когда Варенцов заговорил с ним, опровергая некоторые распространенные глупости, на которых основывают свои доказательства либералы, убеждающие, что Россия должна объединиться с так называемым цивилизованным миром, и другого пути у нее нет. — Авторкия больших пространств! — умно щурил свои глаза полковник Варенцов. Россия при ее природных богатствах способна прожить самостоятельно. Не объединяться мы должны с этим миром, который нас ненавидит на протяжении всей истории, и постоянно стремится, если не подчинить русских целиком, то на ходу и конец оторвать от наших территорий куски. Наоборот, наше спасение в том, чтобы отъединиться, закрыть границы, отозвать представителей из всех международных организаций. Именно в то время, когда Россию огородили железным занавесом, она была по-настоящему сильна. Не будем повторять прежних ошибок. — Но как это сделать? — спрашивал Феофанов. — Государственный переворот? Воренцов хмыкал, показывая всем видом, что не исключает подобного развития событий, но заранее оглашать его не следует. — Во власти есть здравые элементы продолжал он так, будто феофановской скороспелой реплики не было произнесено. Здравые элементы есть повсюду. Не нужно отталкивать от себя людей, кем бы они ни были, чем бы ни занимались. Например, среди многих представителей уголовного мира я замечаю патриотические тенденции. Они могут быть полезны для нас, они отважны и могущественны, в их числе попадаются настоящие современные рыцари, благородные разбойники. Соображения касательно уголовников Феофанову не понравились. К этой публике он привык относиться с инстинктивным презрением. Но он тут же упрекнул себя в чисто Во-первых, ни один маломальский серьезный политический шаг не осуществляется людьми ни в чем не запятнанными. Во-вторых, сам Сталин называл уголовников социально близким элементом, в отличие от враждебно настроенной интеллигенции. Все случается. Должно быть, Феофанов еще многого не понимает. Горенцов разбирается в политике лучше. Нравственность в политике — вещь относительная. Наш противник не стесняется в средствах. Не будем же стесняться и мы. Мы слабее, нам позволено применять даже суровые меры, даже на слюнявый либеральный взгляд жестокие, ведь в конце концов мы жестокие к себе, мы племя героев. Правда, Феофанов не забыл, как он себя чувствовал, когда пришлось похищать оборудование для взрыва. Хотя Варенцов подробно описал ему расположение нужных компонентов на складе и дал тысячу инструкций, и уверил, что в случае провала Феофанову лично не грозит ничего, тем не менее при одном вступлении на складскую территорию феофановские внутренности скрутились в один ледяной спазмированный ком а в голове тоненько зазвенело в исковольтной линии. Откровенно, признаваясь, он чуть не сбежал, но ведь он преодолел страх. Да, преодолел. Герой не тот, кто не боится, а тот, кто побеждает вопреки боязни. Здесь, на берегу пруда, в предночной час, когда мысль обретает алмазную ясность и остроту, Феофанову открылось величие Варенцовского замысла. Да, взрыв! Именно взрыв способен затронуть костный покой несправедливого общества. Кого-то он оглушит, но кого-то и пробудит от спячки. Современная Россия держится на соединении двух ненавистных для Феофанова китов ельцинской коррупции и брежневской пропаганды. Убаюкивающие обыватели сладкими роскознями о том, что у нас все хорошо. Все хорошо. Начнем со второго кита. Взрыв показывающий, что до благополучия России далеко, не в силах замолчать даже продажные средства массовой информации, а там и до коррупции доберемся. В сумерках Екатеринского парка противоположный берег пруда рисовался темным, мохнатым, монолитным. В очистившейся от туч небо взбралась необычно огромная и розовая по осеннему времени луна, обещая потепление. Стефанов встал и меланхолично побрел полей.